Глава 1. Проявление пустоты. Ты помнишь момент своего рождения? Нет, не тогда, когда ты впервые увидел яркий свет и услышал незнакомые звуки, а именно когда, находясь в безграничном пространстве, случайно обнаружил, что это пространство неожиданно стало ограниченным. Как такое возможно? Первое, о чём ты подумал? Находясь долгое время в безграничном пространстве, напоминающем тёмную материю, ты постепенно привык к этому состоянию темноты, невесомости и ощущению этого пространства. Это приятное состояние, а точнее, выражаясь, изначальное состояние, в котором миллионы лет проходят как одна секунда и тянутся как мгновение, застывшее во времени бытия. Здесь ничего нет, абсолютно ничего нет. Только ты один в этом бесконечном тёмном пространстве, а точнее говоря, ты и есть это изначальное тёмное пространство, не имеющее ни начала, ни конца. Ты всегда был им, и оно всегда было тобой. Просто сейчас ты об этом не помнишь. Абсолютное единство всего и совсем. Здесь есть всё и нет ничего одновременно. Ты один и в то же время тебя бесчисленное множество. Ты не помнишь момента своего начала, а помнишь только то, что ты был здесь всегда и будешь здесь всегда. Ты никогда не рождался и никогда не умрёшь. Ты и бесконечная тёмная материя, имеющая сознание. Она всегда здесь была, есть и будет. Что может быть скучнее создания своего абсолютного единства и страшнее неизбежного одиночества от своего постоянного присутствия в бесконечном пространстве тёмной материи? Всегда. В бескрайнем пространстве. Ты и есть это бесконечное пространство в единичном экземпляре и больше никого. Ты здесь один. Ты абсолют. Ты здесь абсолютно один. Всегда. Сложно всё вышенаписанное осознать человеческим умом, потому что он мыслит только конечными формами и образами. Скорее всего, всё вышенаписанное было одним непонятным монотонным текстом. Но это не так. Мозг не может создать проекцию бесконечности, поэтому он просто рисует что-то конечное с очень отдалённой границы от центра или просто игнорирует, пока не встретит понятный для него образ. Например, Каждый читающий в своём воображении представил бесконечность как что-то далеко расположенное. Но если я уточню, что это вообще бесконечное пространство, то он просто ещё дальше передвинет эту воображаемую границу бесконечности, но сам будет абсолютно уверен в том, что эта граница там существует, хоть и очень далеко. Итак, ты один в абсолютно бесконечном тёмном пространстве. Первое, о чём сейчас подумает читатель, так это о том, что страшнее ситуации не бывает. Верно, страшнее ситуации не бывает. Какое самое страшное наказание используют в тюрьмах, а тибетские монахи практикуют это по собственному желанию? Одиночная камера. Представьте, что вас сейчас закрыли в темном помещении площадью 1 миллион квадратных километров навсегда, и вы один бродите внутри этого помещения в полной темноте. Без звуков и еды всегда, потому что смерти тоже не существует. Даже если вы решите двигаться всё время прямо, то всё равно собьётесь с пути, так как ориентиров нет, света нет, звуков нет, да и поверхность под вами идеально ровная. Что бы вы ни делали, все ваши усилия будут бесполезны, потому что вы здесь абсолютно один и навсегда. Самое яркое, что будет наполнять это пространство светом, это ваше воображение и фантазия. Да, воображение и фантазия это единственное развлечение, которое у вас есть в этом тёмном безграничном пространстве. С помощью этих инструментов вы можете создавать целые миры и разрушать другие просто потому, что вам этого захотелось. Вы не испытываете ненависти к разрушаемым вами мирам и не привязываетесь к новым. Это всего лишь часть воображаемой игры, доставляющей вам удовольствие и скрашивающей бесконечное одиночество бытия. Результат не имеет значения. Главное, чтобы игра воображения была долгой и увлекательной, поэтому процесс игры важнее конечного результата. «Создам плотный мир, заселю там таких же существ, как я, а потом буду наблюдать за ними». Потом придумаю мир с другими, непохожими на первых существами. Может быть, они даже будут менее плотными. Пускай тогда первые будут временными, а вторые постоянными, размышляет наблюдающий за собственной игрой воображения. Внимательно читая всё вышенаписанное, ты уже и сам ненадолго позабыл о том, что находишься в физическом мире, который живёт своей жизнью. Ты временно становишься тем самым наблюдающим в плотной части воображения, которого происходит игра, отвлекающие тебя от монотонных будней более плотного физического мира. Но нам повезло. Мы можем отложить книгу, если она нас утомила, и переключиться на что-нибудь другое. Вариантов скрасить своё одиночество в этом мире невероятное множество. Если чего-то нет, то мы сами можем это придумать или создать. Увлечённые творческим процессом находясь в потоке созидания у наблюдающего такой возможности нет поэтому он создал воображаемый плотный мир где может наблюдать за тем как ты взаимодействуешь с этим миром и с подобными тебе он смотрит на мир твоими глазами а ты смотришь его у него миллионы глаз но они все принадлежат не ему таких миров бесконечное множество И все они созданы по образу и подобию, потому что все находятся в одном и том же плотном воображении одного единственного наблюдающего. Нас много, но мы все частички одного целого. Эти частички догадываются о том, что существует нечто большее, но не помнят этого. Процесс, в котором проявленная частичка вспоминает сама себя, называется временем. Чем дольше длится этот процесс, Тем дольше продолжается игра в плотные части воображения наблюдающего. Всё настолько просто, что наш умный ум отказывается в это верить, отвергает только что полученную информацию и уже выбирая сложный путь для доказательства этого или обратного, потому что всё не может быть так просто. Это прекрасно. Игровое воображение продолжается. Наблюдающий за этой игрой ненадолго отвлечён от бесконечного бремени одиночества. А точнее выражаясь, увлечён процессом новой воображаемой игры. Да, точно. Чем сложнее и запутаннее игра, тем интереснее, размышляет наблюдающий за собственным воображением. Мне необходимо создать в этой воображаемой игре самого себя, а лучше несколько, а ещё лучше много, и чтобы они все не знали про меня а только догадывались и вечно искали самого себя. Я их буду все время запутывать и наблюдать за процессом. Таким образом, я буду развлекать самого себя, коротая одиночество бытия. Игра, не имеющая завершения. Пусть она называется «Сансара», продолжает размышлять наблюдающий, создавая четкий образ в своем воображении. Игра начинается. Снова бесконечная темнота. Тебе опять скучно, и ты начинаешь играть со своим воображением. Ты настолько раскрутил своё воображение, что в какой-то момент смог дотянуться до того самого края бесконечной темноты, в которой до этого всё время находился. Тебе пока непонятно, это твоё воображение сделало её конечной, или она сама по себе перестала быть бескрайней? Теперь ты всё чаще можешь к ней прикасаться и ощущать ту плотную и эластичную границу этой бесконечной пустоты, о существовании которой ты абсолютно недавно даже не догадывался. Что вообще происходит вокруг? Периодически сам себе задаёшь этот вопрос, потому что бесконечность вокруг тебя начала меняться. Пространство вокруг становится всё меньше, а ты всё больше. Ещё немного И ты полностью заполнишь собой это тёмное помещение, ещё недавно считавшееся бесконечным и пустым. Это помещение уменьшается или я увеличиваюсь, размышляет находящийся в нём наблюдающий. Моё привычное состояние бесконечного пространства постепенно трансформируется во что-то ограниченное и эластичное, ранее до этого мне ещё незнакомое. Я не понимаю процесса происходящего. Но пространство вокруг меня стремительно уплотняется. Как это возможно, продолжает размышлять наблюдающий. Ещё недавно пространство, в котором я находился, было бескрайним, а я в нём плавал, как в открытом океане, но сейчас оно для меня уже становится тесным и напоминает небольшую ёмкость. Заполненная чем-то ёмкость, в которой я находился, неожиданно для меня стала пустой. Связывающее нас наполнение куда-то постепенно исчезло, ещё сильнее отделяя меня от бесконечного пространства, которым я абсолютно недавно являлся. В этот момент я ощутил себя полностью отделённым от этого пространства, а точнее, от самого себя. Я отделился от самого себя? подумал наблюдающий. Как такое вообще возможно? Пространство вокруг меня становится ещё более тесным. Куда оно меня выталкивает? продолжает размышлять наблюдающий. По непонятным мне причинам ограниченная эластичная пустота отделилась от меня, а точнее, она отделила меня от самого себя и решила отторгнуть, избавившись как от инородного тела. Я больше сам себе не нужен, подумал наблюдающий. Яркий свет Здесь все по-другому. Я попал в новое безграничное и пустое пространство. Неприятное для меня пространство. Тишины больше нет, она осталась там. Темноты тоже больше нет. Бескрайнего океана тоже больше нет. «Я не хочу быть здесь, я хочу обратно», — подумал наблюдающий. Пришло осознание, что я стал заложником украины, очень ограниченного пространства, настолько плотного, что хочется его отторгнуть и вернуться обратно, но все усилия для возвращения обратно не срабатывают, а я возвращаюсь сюда снова и снова, становясь ещё большим заложником этого плотного ограниченного пространства, физического тела. Раньше никогда так плотно не ощущалось это пространство, слишком плотно, оно тяжёлое, а я в нём запечатан. Я больше не могу быть бесконечным пространством. Оно от меня избавилось, превратив вот в это. Что это вообще такое? продолжает размышлять наблюдающий. Ограниченный размер плотной пустоты, а внешнее пространство наполнено ярким светом и резкими звуками. Я настойчиво хочу вернуться обратно, но ничего не получается. Сколько бы я раз не пробовал уйти отсюда, я опять и опять возвращаюсь в это плотное тело, снова и снова. Выхода нет. Как мне вернуться обратно? задаёт этот вопрос наблюдающий сам себе. Неужели никак? И я здесь навсегда. Некоторое время спустя ты начинаешь видеть образы и различать звуки. Образы цветные, а звуки даже бывают приятными. Моя плотная физическая оболочка уже не такая неприятная, как мне показалось изначально. Приятное на вкус жидкое пространство питает меня. А телом я, оказывается, могу управлять по собственному желанию. Интересно, продолжает размышлять наблюдающий. Как я попал в своё собственное воображение? У меня было много мыслей, и все они не давали мне покоя. Я лежал и не мог понять, как я оказался в настолько плотной и проявленной части своего собственного воображения, тем более что я и есть тот самый наблюдающий. Или я уже не наблюдающий? Если я уже не наблюдающий, тогда кто я? И кто тогда наблюдающий? Да и вообще, где я? Зачем я сюда пришёл? В чём смысл моего появления здесь? Кто все эти существа вокруг меня? Эти существа мне иногда давали интересные плотные формы, которые я мог трогать и внимательно рассматривать. Некоторые блестели, некоторые издавали звуки. Я мог трогать их и этих существ тоже. Получается, что я могу трогать вообще весь этот воображаемый наблюдающим мир. Интересно, — подумал я. И любопытно? Звук. Разные звуки. Я могу издавать звук, на который прибегают другие существа и играют со мной. Получается, что я могу не только находиться в плотном воображении наблюдающего, но и в том, что я могу не только находиться в плотном воображении наблюдающего, Но еще и ещё взаимодействовать с другими существами этого плотного воображения. Как он это сделал, а точнее, как я это сделал? Интересно, продолжал размышлять я. Очень интересно. Оказывается, что я не всегда одинаковый, а размер моей плотной ограниченной пустоты опять увеличивается в размерах, заполняя собой бесконечное пространство этого воображаемого наблюдающим пространство. Я могу по нему самостоятельно передвигаться. Я начинаю чувствовать это пространство, слышать его, видеть его и вдыхать его. Я могу вдыхать бесконечное пространство, делая его конечным внутри своего плотного тела, созданного по образу и подобию наблюдающего. Интересно, продолжал восхищаться я плотным воображением своей собственной фантазии. Я каким-то образом оказался внутри своего собственного воображения, где всё такое интересное и увлекательное. Можно всё трогать, смотреть, кричать, кусать, пробовать и перемещаться по собственному желанию и направлению. Я здесь могу делать всё, что захочу. Мне здесь нравится, и мне не скучно, подумал я. В подобные моменты дозированного осознания происходящего вокруг тебя Твой разум настолько увлечён этим процессом, что играющий в плотном воображении наблюдающего постепенно забывает о том, кто он есть на самом деле. Процесс игры и глубина вовлечённости в неё настолько захватывают твоё внимание, что граница до и после незаметно стирается. От прошлого остаётся лишь одна точка, обозначенная датой появления тебя в этом проявленном плотном мире, а процесс игры, происходящий вокруг тебя, постоянно вовлекает твоё внимание в бесконечный круговорот сансары, напоминающий увлекательный аттракцион, выхода из которого нет. Ну, или почти нет. Гениально, не правда ли? Ты, будучи наблюдающим, находишься в бесконечном пространстве пустоты и наблюдаешь за игрой своего собственного воображения. Ты сам себя проявил в одной из плотных областей собственного воображаемого мира чтобы хоть ненадолго забыться от бремени вечного одиночества. Процесс игры становится настолько увлекательным, что ты, как отдельная частица, заигрываешься и постепенно превращаешься в механический элемент этой грандиозной воображаемой игры наблюдающего под названием Сансара. Проще говоря, Сансара теперь сама играет тобой как отдельным неосознанным элементом. Ты являешься неотъемлемой частью целого механизма сансары, до тех пор, пока не наберёшься уникального опыта, а твой дух не окрепнет и не выйдет из него. Одного желания мало. Только после того, как твой дух окреп, ты выходишь из колеса сансары и становишься осознанной частицей плотного воображения наблюдающего, получая высшее призвание согласно своему уникальному духовному опыту. Игра опять продолжается, но уже совсем по другим правилам. Ну, об этом чуть позже. Повторюсь, процесс важнее результата, а время моё лучшее изобретение. Воображение наблюдающего проявлено в этом мире, а также во многих других. В разных формах и плотностях оно развлекает само себя, увлечённое процессом, называемой жизнью. Чем ты больше увлечён процессом осознанной игры, Кем у тебя меньше желания для её скорейшего завершения. Жизнь это кукольный театр одного актёра с очень богатой фантазией и воображением.